Два часа. 6 марта 2017 года. Перед нами в замедленном темпе разворачивается катастрофа. Вспоминая построенную в 1922 году итальянскую гоночную трассу национальный автодром монцы храм скорости, мы слышим высокооктановый рев эпических гонок. Она видела многочисленные рекорды скорости, 372 километра в час, которых достиг колумбийский гонщик Хуан Пабло Монтоя в Гран-при Италии 2005 года. Он пролетел марафон менее чем за 7 минут. В первые годы существования автоспорта вольные и ничем не ограниченные. Этой трассе пришлось оплакивать гибель более 50 гонщиков и около 40 зрителей. Но в тот мартовский солнечный день В Северной Италии проблема была совсем не в этом. Кипчоги, Тодеси и Десиса уже прибыли сюда пробежать полумарафон, который должен стать генеральной репетицией главного забега на полную дистанцию, намеченного на начало мая. Nike объявила миру о своем проекте Breaking 2 в декабре прошлого года, но предпочла сохранить большинство деталей в секрете, что вызвало у большинства наблюдателей любопытство и негодование. Примерно в равных пропорциях. В первую очередь потому, что организаторы держали в тайне подробности относительно обуви спортсменов, да и план забега. Возникла версия, что Nike, заявляя заведомо недостижимую цель, делает себе рекламу. Или компания планирует возмутительное жульничество, что-то вроде трассы, ведущей под горку, колес на кроссовках или какого-то иного трюка. Но сегодня утром подробности этой попытки были, наконец, обнародованы на пресс-конференции. Теперь под пристальным наблюдением фанатов бега со всего мира научная команда Nike сможет увидеть, как все уловки, хитрые фишки и запутанные схемы, над которыми они потели в лаборатории, будут работать в реальном мире. За несколько часов до старта Брэд Уилкинс Директор отделения Nike по исследованиям следующего поколения Next Generation Research дает мне краткий обзор дистанции. Почти идеально ровная, полуторамильная, 2,41 километра. Дистанция юниоров имеет общий перепад высот всего 5,5 метров за круг. Высота трассы Монца всего 182 метра над уровнем моря, Это означает, что бегуны с каждым вдохом будут получать полноценную порцию кислорода, достаточную, чтобы избежать проблем, с которыми я столкнулся на высоте 580 метров в Канберре. Мы шагаем вдоль величественной финишной прямой, и Уилкинс показывает на коврике хронометража, которые каждые 400 метров, а на заключительном забеге вдвое чаще, По беспроводной сети будут передавать в реальном времени данные о темпе спортсменов. Брэд говорит, что у его команды есть две метеостанции для сбора данных непосредственно на трассе о температуре, влажности и скорости ветра. В начале мая ожидается температура 10 градусов. Достаточно прохладно, чтобы избежать перегрева и минимизировать риск обезвоживания. По признанию Уилкинса, ветер настолько силен, что препятствует успеху забега, и можно было бы обсудить перенос забега на другой день, если бы это было возможно. Но именно поэтому сам итоговый забег не назначается на заранее установленную дату, а будет проведен в течение трехдневного окна. Есть и еще одна вещь, которая мне не нравится как физиологу. Поднимает он невыражающее эмоций лицо к мерцающему лазурному небу, усеянному клочками белых облаков. Это солнце. Слишком высок уровень теплового излучения. Наконец-то с осматическим вздохом воздушного рога бегуны отправляются вслед за зализанным и не выпускающим выхлопных газов черным автомобилем Тесла с пилотом-гонщиком Формулы-1 за рулем. Первые шесть «пейсмейкеров» быстро формируют подобие наконечника стрелы. Один человек в первом ряду, двое во втором, трое в третьем. Эта конфигурация была оптимизирована испытаниями в аэродинамической трубе, а также при помощи численного моделирования гидроаэродинамики забега, выполненного аэродинамическим «Гуру» в Нью-Гэмпшире. Зрелище оказалось впечатляющим, но недолгим — Через какое-то время один пейсмейкер захромал, а второй не выдержал взятого темпа. Остальные, даже после замены, приложили все усилия, чтобы сохранить свое жестко определенное, как в балете, положение в забеге, хотя очень неудобно двигаться с такой скоростью и так близко друг к другу. И вот наконечник стрелы распадается на большую, рыхлую, амебообразную формацию оставляя Кипчоге и его товарищей по забегу частично открытыми. Хуже то, что еще не пройдя половины дистанции, Десиса начинает постепенно сползать в хвост группы. Уилкинс был непреклонен в том, что данный полумарафон — чисто логистическое упражнение. В конце концов, спортсмены на пике тяжелых тренировок и тот же Десиса, как известно, пробегают более 300 км в неделю. «Мы не пытаемся проверять физическую форму спортсменов», настаивает Уилкинс, «мы проверяем себя». Тем не менее, отставание десисы от графика накапливается и растет, и финишная команда начинает обмениваться обеспокоенными взглядами. Хотя привлечены серьезные научные силы, собраны лучшие бегуны в мире, потрачены миллионы долларов, очевидно, что неудача возможна. Впервые за свою карьеру я начал получать письма, полные ненависти. Меня обвиняли в том, что я наймит Nike, что, освещая их проект, я замешан в осквернении чистоты бега и превращении этого вида спорта во второсортное рекламное шоу. И хотя меня удивляет такая горячность, я понимаю, откуда она идёт. Доступность бега — его определяющая черта. Вот почему так много чемпионов вырастает в беднейших регионах, а Международная ассоциация легкоатлетических федераций, руководящий орган этого вида спорта, имеет 214 аффилированных стран и территорий. Это больше, чем стран в организации объединенных наций. И у самого марафона богатая история, которая становится все сложнее из-за сверхсекретной обуви, формаций в виде наконечников стрелы и плюющих на все правила показательных выступлений, проводимых подкованными в части пиара мегакорпорациями. Критики отмечают, что все совсем не так, как в старые добрые времена, когда Роджер Банистер преодолел милю за 4 минуты, тренируясь во время обеденного перерыва после занятий медициной. Отчасти это верно, но есть на удивление много параллелей между погоней за 4-минутной милей и двухчасовым марафоном. Прежде всего, подвиг Баннистера предварялся серией тщательно спланированных контрольных забегов, а не в личном соревновании с Джоном Лэнди или другими претендентами на четырехминутную милю. В 1953 году банистер во время юношеских соревнований принял участие в показательном выступлении, где выдал результат 4 часа 2 минуты 0 секунд. Во время этого забега Баннистера сначала два с половиной круга вел один бегун, а потом до самого финиша это делал его товарищ по оксфордской команде Крис Брашер, который перед этим бежал совсем медленно в ожидании, что его обгонят на круг. Время Баннистера не было засчитано как британский рекорд, потому что во время забега были нарушены те же правила, что и в ходе Nike Breaking 2. Но своей цели он достиг. «Только две болезненные секунды отделили меня от четырехминутной мили», объяснил Банистер позже. «И я был уверен, что смогу улучшить время». Ученые Найк выдвигают в основном один и тот же аргумент. Если Кепчоге или одному из его товарищей по команде удастся преодолеть двухчасовой рубеж в идеальных условиях в Монце, это откроет путь для кого-то другого в одном из больших марафонов. Иными словами, разум устанавливает внешние границы того, на что, по нашему мнению, способен человек. Эти споры заставляют вспомнить дискуссии о применении дополнительного кислорода при восхождении на Эверест. Когда первые британские экспедиции штурмовали гору в 1920-х, технология была в зачаточном состоянии, Но некоторые члены экспедиции считали использование кислорода неспортивным, способным запятнать их намеченные достижения. Когда Эдмунд Хиллари и Тенцик Норгей наконец поднялись на гору в 1953 году, они, конечно, использовали кислород. Еще 25 лет прошло до первого бескислородного восхождения Месснера и Хаббелера. Был бы их подвиг возможен без поиска и прокладки маршрутов альпинистами, которые шли до них с кислородом. Говорить никогда — это, пожалуй, закладывается на слишком долгое время. Но я подозреваю, что Эверест оставался бы непокорённым и по сей день. С обувью есть ещё одна заминка. В день полумарафона new йорк Таймс» публикуют нечёткую компьютерную томограмму прототипа, присланную Янисом Пицеладисом, который возглавляет конкурирующий проект двухчасового марафона. На снимке пластина из углеродного волокна выглядит как спрятанный нож, обнаруженный службой безопасности аэропорта. Пластина, как утверждает «Таймс», предназначена для использования в качестве рогатки или катапульты, толкающей бегунов вперед. Не нарушают ли такие кроссовки с их повышением эффективности на 4% понятие честной игры? Отчасти бегуны сталкиваются с той же дилеммой, которая стояла перед руководящими организациями велоспорта в 1990-х, когда они решили заморозить технологии, допустимые при установлении часового рекорда. Аналогично и с плаванием когда в 2010 году были запрещены полиуретановые сверхскоростные гидрокостюмы. Технологии развиваются, но когда это происходит так быстро, что они становятся основным фактором при определении победителя, возникает проблема. Оказалось, вся тройка призеров мужского олимпийского марафона 2016 года и победительница среди женщин использовали замаскированные прототипы новой обуви, которую nike назвала «Вэпрофлай». Тоже верно и для победителей мужских марафонов в Лондоне, Чикаго, Берлине и Нью-Йорке 2016 года. Если мы хотим исследовать человеческие ограничения, что на самом деле скажет нам двухчасовой марафон, если все, что для этого нужно, — это бегун, способный пробежать за 2 минуты 3 секунды, обутый в суперкроссовке? Все эти вопросы живут где-то внутри меня, пока я наблюдаю за Кепчоги на последнем круге дистанции, а вечернее солнце садится за похожие на пещеры пустые трибуны. Тадеси чуть отстаёт. Кепчоги продолжает бежать так же упруго и не прилагая усилий. Он пересекает финишную черту с результатом 59 минут 19 секунд, и это время очень трудно даже осознать, после чего медленно направляется к стоящим неподалеку от финиша весам, где Эндрю Джонс ждет, чтобы взвесить его для последующего подсчета потери пота. Тадесси финиширует за 59 минут 42 секунды, и это быстрее американского рекорда Райана Холла — 59 минут 43 секунды. Позже Тадесси сказал, что мог бы бежать и быстрее, но предпочел придерживаться предсоревновательного плана — ориентированного на 60 минут. десиса подавленный, но настроенный завершить дистанцию, показывает результат 1 час 2 минуты 56 секунд. Немного остыв и надев тренировочные костюмы, бегуны добродушно отвечают на вопросы журналистов. Помимо обычных спортивных репортеров, присутствуют представители дизайнерских журналов, шоу о здоровье, блогеры, рассказывающие о моде. Де упоминает о ноющей травме. Кипчоги задают серию необычных вопросов «Вы что-нибудь поели?» «Ну, я пообедал». «Но во время забега вы что-нибудь ели?» «Нет никакой еды во время забега». «Это было для вас проблемой? Обычно вы едите во время марафона?» «Нет, во время марафона не нужна еда. Прежде чем я спрошу о главном». Насколько сильно ему пришлось упираться, чтобы пробежать за 59 минут 19 секунд? «Было ли это усилием на 95%? 98%, 100%?» Кипчоги усмехается. «60%, — говорит он, — это часть моих тренировок». Рассвет следующего дня, ясный и солнечный, без единого дуновения ветра, как будто подтверждает точку зрения Уилкинса о преимуществах трехдневного окна. Научным и операционным группам пора подводить итоги. Специалисты по обуви делают крупные снимки изношенных во время забега прототипов в поисках поля для доработки, складок усталости на пенном материале или характера износа рисунка подошвы. Слегка вразумленный «Десиса» Соглашается сменить выбранные им в последнюю минуту привычные шорты с разрезом на новые высокотехнологичные обтягивающие тайцы. Физиологам необходимо выдать свой вердикт, смогут ли спортсмены поддерживать такой темп вдвое дольше. Для этого они анализируют данные, собранные с помощью проглоченных спортсменами перед стартом таблеток для измерения внутренней температуры, а также от приклеенных датчиков мышечного кислорода и температуры кожи. Хороший знак. Внутренняя температура кепчоги практически не изменилась от старта до финиша. Признаков начинающегося перегрева не зафиксировано. Сегодня у нас есть замечательная новость. Ни у кого нет данных о полумарафоне 59 минут 19 секунд, а у нас теперь есть говорит Уилкинс, которому не терпится начать анализ. Так что вы строите свои шаблоны, а мы можем их порвать. Каким бы впечатляющим ни был бег Кипчоги, нельзя сказать, что он уникален. 33 спортсмена пробежали полумарафон быстрее, чем за 59 минут 19 секунд, но ни один из них не приблизился к двухчасовому результату на марафонской дистанции. Что касается заявления Кепчоги о том, что его усилия составляли всего 60%, то оно могло бы быть бравадой, а могло — просто нервным юмором. Но 6 мая 2017 года в ориентировочную дату забега Breaking 2, выбранную потому, что это годовщина четырехминутной мили Баннистера, истина должна проясниться. В следующей неделе Кепчоги в своих интервью снова и снова возвращается к теме веры. «Вердикт был таков, что я готов попытаться испытать неизвестное через веру в себя», отвечает он кенийскому репортеру на вопрос о результатах всех физиологических тестов, проведенных в штаб-квартире nike в Орегоне. «Разница только в мыслях», — говорит он другому репортеру. «Вы думаете, что это невозможно? Я?» что возможно. Но реально ли олимпийскому чемпиону, уже более десяти лет находящемуся на пике своего мастерства, ещё дальше отодвинуть ограничения, установленные в мозге? И если да, то как?